Часть пятая. Нелокальная личность. Если квантовая механика не потрясла вас до глубины души, значит вы ее еще не поняли. Бор. Глава двадцать вторая. Скрытые переменные и невидимый мир. Как я уже говорил, Эйнштейну не нравилась копенгагенская интерпретация. Его спор с Бором по этому вопросу продолжался более 20 лет, заполонив страницы многих научных журналов. По его окончании большинство физиков признали победу Бора. Однако некоторые аргументы Эйнштейна продолжают беспокоить сообщество физиков, и малочисленное меньшинство продолжает сомневаться. А не был ли отец теории относительности в чем-то прав? Излюбленная линия критики Эйнштейна основывалась на его заявлении, что квантовая механика в том виде, в каком она тогда существовала, и продолжает существовать сейчас, может и не составлять законченной теории субатомного мира. Это означает, что неопределенность квантовых уравнений, как бы полезны они ни были в привычных технологиях, оставляет вероятностную дыру, через которую однажды может появиться новая квантовая теория. Другими словами, тот факт, что мы не можем пока избавиться от неопределенности, не обязательно свидетельствует об ограниченных возможностях научного метода, как утверждал Бор, или об ограниченных возможностях научного метода и человеческой нервной системы, как утверждаю я. Неопределенность может попросту свидетельствовать о незавершенности квантовой механики. В конце концов, аргумент Эйнштейна вырос в гипотезу о том, что существует скрытые переменные. Предположим, однажды мы обнаружим переменные, неизвестные сегодня, которые объяснят коллапс вектора состояния. Если это случится, копенгагенская интерпретация станет историей, вместе с трехзначной логикой фон Неймана, моделью множественных миров, и уродливым потомством кота Шрёдингера и друга Вигнера. Если когда-нибудь мы сможем изучить в лаборатории царство скрытых переменных, невидимый субквантовый мир, мы сможем объяснить, как вектор состояния коллапсирует от вероятности до измерения к определенности после измерения. Тогда мы сможем сказать, что сделали скрытые переменные, а не само измерение или сообщение о нем как в аргументе Вигнера. Здравый смысл и, может быть, даже аристотелевская логика смогут восстать из могил, куда физики отправили их еще в 1920-х годах. К сожалению, в модели скрытых переменных есть два основных недостатка. Во-первых, теории скрытых переменных, по мнению современных ученых, звучат фальшиво и даже пахнут фальшиво. Они предполагают существование аристотелевских сущностей, платоновских глубоких реальностей и других метафизических единиц призраков. У некоторых ученых они даже вызывают ассоциации с пресловутой скрытой сущностью Христа, которая, по утверждению католиков, кроется в том, что нашим чувствам и инструментам кажется всего лишь кусочком пресного хлеба. Короче говоря, от этих теорий явно исходит средневековое зловоние. С более технической точки зрения возражение состоит в том, что скрытые переменные все еще остаются неопределенными и, похоже, могут остаться такими навсегда, превратившись таким образом в бессмыслицу или шум. Независимо от того, сколько экспериментов будет проведено в попытке обнаружить скрытые переменные, Непреклонные защитники этих призраков могут заявить, что до сих пор мы искали не там, где надо. Этот путь ведет к нескончаемым философским дебатам, а не к научным действиям. Второй аргумент против теории скрытых переменных кажется еще более весомым. 90 лет физики использовали квантовую теорию в той или иной форме, 70 лет в ее предположительно законченной форме, и за это время они не нашли ни одного доказательства в пользу того, что существуют скрытые переменные. Эти доводы убедили физиков или преобладающие их большинство отправить скрытые переменные в отставку вместе с католическими сущностями, флагистоном и теориями светоносного эфира и естественного закона. В моральном или политическом смысле. Научное сообщество решило, что может обойтись без подобных призраков. Так казалось, по крайней мере, до тех пор, пока доктор Бом не предложил новый тест для теоремы Белла, а доктор Алан Аспект из Университета Арсе, Франция, не провел этот тест несколько раз. Получается, под рукой у нас может быть более полная квантовая теория, включающая скрытые переменные. На данном этапе, тем не менее. Это вовсе не означает, что мы нашли глубокую реальность и можем выбросить на помойку копенгагенскую интерпретацию. Это говорит только о том, что у нас появилась еще одна новая модель. Для большинства физиков это еще один аргумент в пользу модельного агностицизма или эзотетизма. Давайте рассмотрим эту модель подробнее. Всем, ну ладно, почти все, в квантовой механике всегда находятся еретики. Почти все соглашаются, что эксперименты аспекта ясно показали, что нелокальная корреляция существует. Некоторые заявляют, что эти эксперименты также проявили некую скрытую переменную. Другие изо всех сил это отрицают. Джон Гриббин, редактор раздела физики журнала New Scientist, заявляет, что эксперименты аспекта не только не доказали теории скрытой переменной, но раз и навсегда опровергли ее. Очевидно, здесь мы вступаем в область, где лучшие из физиков с трудом понимают и друг друга, и смысл этих дебатов. Проблема, по-видимому, заключается в том, что есть различные концепции скрытой переменной. Представления доктора Бома, человека, спланировавшего эксперименты доктора Аспекта, отличаются от представления Эйнштейна и других создателей теории скрытой переменной. С точки зрения Бома, эксперименты аспекта опровергли идею локальных скрытых переменных, но подтвердили концепцию нелокальных скрытых переменных. Что же все-таки во имя всех толстых берманских буд мы подразумеваем под нелокальной скрытой переменной? Как объяснялось в предыдущем разделе, нелокальные корреляции трансцендируют причинно-следственные связи а также не спровергают наши традиционные представления о пространстве и времени. Если говорят, что две частицы или два события, или два чего-то там еще, имеют нелокальную корреляцию, в современной квантовой теории это значит, что связь между ними будет сохраняться без сигналов между ними, без участия полей, механических сил, энергии и любых других причин. В экспериментах аспекта, например, фотоны на двух концах экспериментального прибора сохраняли корреляцию Белла при каждом измерении. Несмотря на то, что специальные переключатели позволяли производить измерения только в последние 10 наносекунд, 10 в минус девятой степени секунды эксперимента. Чтобы пройти от одного фотона к другому, свету потребовалось бы 20 наносекунд, А как вам уже, наверное, известно, Ни один известный физики вид энергии не может перемещаться со скоростью больше, чем скорость света. Другими словами, ни один вид физической энергии не мог бы передать сигнал от одного фотона к другому и образовать связь, которая позволила бы нам принять причинное объяснение этого явления. Таким образом, локальные скрытые переменные не могут иметь к этому отношение. Следовательно, одной из форм теории скрытой переменной уже нельзя привлечь, чтобы объяснить эту корреляцию без связи. Это в корне опровергает теорию локальной скрытой переменной, но еще раз подтверждает, что квантовые эксперименты не обнаруживают ни одного пробела, который можно было бы заполнить, приняв идею локальной скрытой переменной. Однако идея не локальной скрытой переменной – могла бы объяснить результаты экспериментов Аспекта и нескольких других физиков, которые были проведены после того, как Белл опубликовал свою теорему и свидетельствует о том, что нелокальные корреляции также четко проявляются в лаборатории экспериментально, как и в уравнениях, теоретически. Но у нас до сих пор нет более или менее ясного представления о нелокальной скрытой переменной, не так ли? Доктор Бом занялся исследованием нелокальности в 1952 году. За эти годы он разработал математическую модель нелокальных скрытых переменных. И, что еще лучше, нашел способ описать все это на вполне приемлемом английском языке. Этот язык своеобразен. Бом превращает множество статических существительных в динамические глаголы. Мне кажется, я могу достичь того же эффекта, просто продолжая избегать статического идентификационного является. А модели Бома вы можете прочитать в его книге «Целостность и подразумеваемый порядок». Доктор Бом постулирует явный «explicate» или «развернутый unfolded» – порядок. Он использует оба слова, которые образуют четырехмерный континуум известный пост-эйнштейновской науке. Обычно мы называем этот порядок видимым мером. Он же называет его явным или развернутым, так как он размещается в пространстве времени. Каждая его часть имеет место, то есть определенное положение в пространстве и времени. Этот явный порядок грубо соответствует аппаратному обеспечению компьютера или нашему головному мозгу. Нейробиолог доктор Карл Прибрам с помощью модели Бома даже объясняет некоторые загадки функционирования головного мозга. Далее доктор Бом постулирует подразумеваемый implicate или свернутый enfolded. Порядок он использует оба слова, который и проницает, и трансцендирует четырехмерную явную вселенную Эйнштейна. Этот порядок, Он называет подразумеваемым или свернутым, так как он не размещается в пространстве времени. Ни одна его часть не имеет положения. Его невозможно обнаружить только в данной точке пространства. Он в любом месте и везде. Его нельзя локализовать только в данной точке времени. Он в любом времени и всегда. Только явные результаты этого порядка обладают локальностью. Сам он является нелокальным. Согласно доктору Прибраму, этот подразумеваемый порядок соответствует программному обеспечению наших компьютеров и нашего головного мозга. На явно развернутом уровне все обладает локальностью и кажется случайным, пока не изучены мельчайшие квантовые части. На подразумеваемо свернутом уровне все обладает нелокальностью и кажется не случайным. Нам удалось наблюдать нелокальность только в форме ее результатов, то есть нелокальных корреляций на явно развернутом пространственно-временном уровне, с тех пор, как Белл положил начало ее поискам, так как этот развернутый уровень выступает продолжением в пространстве времени всегда нелокального и непространственно-временного подразумеваемого порядка. Другими словами, некий субквантовый мир напоминающий глубокую реальность, отвергнутую Нильсом Бором, существует, но мы не можем наблюдать или ощущать его. В то же время мы не можем называть его призраком или бессмысленной концепцией, так как наблюдаем его эффекты в виде нелокальных корреляций, которые по-другому совершенно необъяснимы. Тем не менее, как научная модель этот подразумеваемый порядок не соответствует классической глубокой реальности в аристотелевском смысле, так как эта модель лишь одна среди многих. Бом, отец этой модели, не утверждает, что она единственно верная или конечная, или что-то еще в этом роде. Если сравнение с компьютером и головным мозгом недостаточно прояснили для слушателя понятие подразумеваемого порядка, предлагаю иную модель. Девятая симфония Бетховена имеет все характеристики аппаратного обеспечения или явного порядка. Вы можете довольно точно локализовать его в пространстве времени, скажем, 9 часов вечера в старой опере. И если эти пространственно-временные координаты будут перепутаны, вы просто туда не попадете. Но Бетховенская девятая также имеет подразумеваемое свернутое существование как программное обеспечение, которое не соответствует подразумеваемому порядку доктора Бома, но приближается к нему. Если бы на каждой нотной записи симфонии можно было проставить дату и местоположение, например, этот экземпляр найден в летнем доме Ленни Бернстайна в субботу 23 ноября и тому подобное, некоторые аспекты девятой все равно остались бы нелокальными мы не можем точно сказать, в скольких головах она находится целиком или частично. В фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» тоталитарный режим сжигает все книги, но этим уничтожается только их локальное аппаратное обеспечение. Группа подпольщиков заучила наизусть все классические произведения и постоянно делится своими знаниями с другими людьми которые, в свою очередь, передают их кому-то еще, и так далее. Таким образом, эти книги становятся частично нелокальными и недоступными пожарникам. Многие из нас подобным образом сохранили в памяти комедийные номера Джорджа Карлина. Не из проедального страха, что наше общество ожидает подобный тоталитарный режим, а просто потому, что мы очень часто просматривали его видеозаписи. Эти музыкально-сценические аналоги призваны помочь слушателю разобраться с нелокальностью. Но истинная бомовская нелокальность продолжалась бы, даже если бы все мы перестали существовать. Примером, который приближает нас к мыслимой модели нелокальности, может быть телевидение. Как часто замечают с прискорбием циники, телевизионные шоу 50-х годов до сих пор путешествуют в пространстве времени, в эфире. И обитатели солнечных систем, удаленных от нас на 40 с лишним световых лет, систем, которые нам даже не видны, могут принять на свои телевизионные антенны Шоуэда Салливена, Мелтона Берли и новости эпохи Маккарти. Вот будет смешно, если они попытаются понять нас на основе этих сигналов. Таким образом, Мелтон Берли, приобрел нечто вроде нелокальности. Другая аналогия, которая не относится к локальности или нелокальности, по меньшей мере помогает прояснить понятие подразумеваемого и явного. Я звоню вам по телефону. Слова возникают из моих губ в качестве явных или развернутых звуковых волн. Микрофон в моем телефоне преобразовывает их в подразумеваемые или свернутые волны. Электрические заряды Динамик в вашем телефоне принимает эти заряды И разворачивает их так Чтобы они снова стали явными звуковыми волнами И вы могли меня слышать Еще аналогия Один из моих друзей в Нью-Йорке Посылает мне какую-то информацию на диске Я вставляю это свернутое сообщение в компьютер И оно, уже в развернутом виде Появляется на мониторе и оказывается новой компьютерной игрой. Следствие этой модели, подразумеваемое явное, еще более странное, чем могло бы показаться на первый взгляд. Так же, например, как относительность Эйнштейна упразднила дихотомию пространства и времени, а современная психосоматическая медицина избавляется от разделения души и тела, модель Бома подрывает традиционный дуализм сознания и материи. В нелокальном свернутом порядке информация не может обладать локальностью, но проницает и или трансцендирует все локальности. Выражение «информация, не обладающая локальностью» во многом напоминает индуистское понятие Брахмана, китайскую концепцию Дао, «весь разум Олдоса Хаксли и сознание Будды, буддизма Махаяны». Любая из этих концепций должна подразумевать информацию без локальности, если признать, что они вообще хоть что-то подразумевают. Сознание Будды – это не бог, постоянно объясняют буддисты, а западные люди лишь моргают в ответ, не в состоянии понять религию без бога. Но у Брахмана в индуизме тоже нет ни личности, ни локальности, ни характера или рода западных богов. Подобно сознанию Будды, это некий нелокальный подразумеваемый порядок, информация без локальности, если это вообще что-то значит. Бом, в отличие от других, избежал рассмотрения параллелей между своими математическими решениями и древним восточным мистицизмом. Доктор Капра в книге «Дао физики» принимает бомовскую нелокальную модель квантовой теории в качестве истины не обращая внимания на физиков, предпочитающих модель ЭУГ или Каппингогенизм, и совершенно правильно указывает, что, если принять эту модель в качестве единственно верной квантовой модели, квантовая теория утверждает то же самое, что всегда утверждал даосизм. И в самом деле, известный парадокс Лао Цзи, «величайшее находится в мельчайшем» для западного человека начинает приобретать смысл только после того, как тот поймет значение понятия нелокальная информации в современной физике. Доктор Эван Гаррис Уокер идет дальше. В своей статье «Квантовый антрополог» 1975 год. Доктор Уокер, кстати, физик, а не антрополог, развивает необомовскую модель скрытой переменной в которой сознание вообще не обладает локальностью и кажется нам локализованным ввиду ошибок нашего восприятия. В этой модели наш разум не находится в головном мозге, а нелокально проницает и трансцендирует пространство-время в целом. Мозг таким образом просто настраивает это нелокальное сознание, что звучит уже совсем в духе Хакслиевского «всего разума». Доктор Окер приводит математическую модель этого нелокального «я» и с ее помощью предсказывает частоту проявления предполагаемого психокинеза парапсихологов. Его результаты совпадают с результатами тех, чьи опыты с психокинезом наиболее успешны. Другими словами, если люди хорошо управляют игральной костью, то из шестерка у них выпадает чаще, чем положено по законам вероятности. Они превышают вероятность в среднем во столько раз, сколько позволяет модель нелокальной скрытой переменной. Более подробно узнать о модели Окера и о ее связи с парапсихологией вы сможете либо непосредственно из его работы, либо из моей книги «Новая инквизиция». Упражнение. Поскольку у вас, скорее всего, нет оборудования для проведения субатомных экспериментов, И поскольку парапсихологические выводы из теории скрытых переменных возбуждают людей больше, чем физика, попробуйте следующий эксперимент. Достаньте мозговую машину, которая производит мозговые волны с частотой 4 Гц. Пока никто не знает почему, но паранормальные события кажутся гораздо более вероятными при 4 Гц, чем при любой другой частоте мозговых волн. Можно получить каталог мозговых машин от Inner Technologies. Установите аппарат на 4 Гц в течение примерно 30 минут. Затем проведите с группой несколько классических экспериментов на экстрасенсорное восприятие и психокинез. Старайтесь избегать предвзятого отношения к пси-исследованиям. Как за, так и против. Просто попробуйте провести эксперимент и отметьте результаты. Было бы очень любезно с вашей стороны сообщить мне об этих результатах. Каковы бы они ни были.